Глава первая. Анатомия наружных женских половых органов. «Доктор, пока вы там, скажите, мое влагалище нормально выглядит?» Это один из вопросов, которые пациентки задают мне чаще других. Но его формулировка, пожалуй, самая неточная. На самом деле женщины спрашивают, «У меня вульва нормальная на вид?» Многие люди не знают, чем вульва отличается от вагины. Я думаю, в этом кроется одна из причин того, почему женщины так часто стесняются идти к врачу, когда их что-то беспокоит. Ведь они даже не знают, как называется доставляющая им беспокойство часть тела. Более того, женские представления о нормальной вульве зачастую довольно туманны и сформированы под влиянием порнографии. Как человек, зарабатывающий на жизнь тем, что смотрит на вульвы и во влагалище, я считаю себя достаточно квалифицированной для того, чтобы утверждать. Что эта часть тела является основной причиной дисморфобии. Часто бывает, что женщины стесняются или боятся раздеваться. Они извиняются, когда я начинаю осмотр. И хотя пациентке действительно может быть очень неудобно, важно понимать, Мы, врачи, смотрим на ваши гениталии совершенно спокойно. С этим разобрались. Теперь давайте я быстренько объясню, как устроены ваши гениталии. Вульва. Вульва — слово, заставляющее многих хихикать и краснеть. Это термин, описывающий внешние гениталии, состоящие из следующих частей. Лобок, также известный как холм Венеры. Жировая ткань, покрывающая переднюю часть лобковой кости. Лобок покрыт волосами. Многие женщины извиняются за то, что не побрились и не сделали эпиляцию, прежде чем идти к врачу. Но доказательств того, что удаление волос улучшает гигиену или снижает риск половых инфекций, нет. Так что необходимости во всех этих манипуляциях тоже нет. Лобковые волосы играют защитную роль по отношению к чувствительной коже под ними, а еще собирают на себе феромоны химические соединения, способствующие сексуальной привлекательности. Клитор и клиторальный капюшон. По форме ваш клитор напоминает куриную вилочковую кость. Головка клитора размером с маленькую горошину. Это его видимая часть, но на самом деле головка лишь верхушка айсберга, потому что под кожей в обе стороны от нее отходят два ответвления, каждое длиной 5-7 сантиметров. Клитор состоит из той же губчатой ткани, что и центральная часть мужского пениса, которая во время эрекции наполняется кровью. То же самое происходит с клитором при возбуждении. Головка клитора. имеет то же эмбриональное происхождение, что и головка пениса, только нервов в ней в два, а то и в три раза больше. Очевидно, что на неё не надо давить, как на поломавшийся дверной звонок, хотя многие мужчины этого не понимают. Это очень чувствительное место. Вот почему обычно оно закрыто кожными складками, которые называются клиторальный капюшон. Отверстие мочеиспускательного канала. У ретро это трубка, по которой из мочевого пузыря выходит моча. У женщин она очень короткая, всего сантиметров 5, а у мужчин 20. Вот почему женщины гораздо чаще страдают инфекциями мочевыводящих путей и МП. По этой же причине подтираться после туалета женщине нужно спереди кзади, а после полового акта мочиться, чтобы избежать попадания бактерий в уретру и далее в мочевой пузырь. Некоторые женщины могут разглядеть у себя отверстие мочеиспускательного канала. Другие нет, потому что оно может быть расположено довольно высоко, иногда почти внутри вагины. Я много раз видела, как студент-медик пытается поставить катетер в клитор, Но когда я спокойно показываю, где же на самом деле находится уретра, сильнее краснеют парни. Промежность железы скина. Часто на вечеринках мужчины перевозбуждаются и спрашивают меня о женской эякуляции. Итак, за это явление отвечают железы, которые являются женским аналогом предстательной железы. Считается, что выделяемая этими железами жидкость обладает защитным действием от бактерий, вызывающих ИМП. Иногда они блокируются и раздуваются, образуют кисту, которую путают с пролапсом вагинальной стенки. Влагалище, вагина. Этим словом называется расположенная внутри тела мышечная трубка, которая тянется от наружного отверстия влагалища до шейки матки. Снаружи влагалища не видно. Вот почему задавать вопрос о том, какое оно на вид, не совсем правильно. Длина влагалища 7-9 сантиметров. Оно обладает удивительной эластичностью и может растягиваться в любом направлении, что во время родов позволяет пропустить ребенка, а еще с легкостью засунуть в нее различные инородные тела. Наверное, самым необычным предметом из тех, что мне приходилось Извлекать из влагалища был зеркальный шар. Конечно, не такой огромный, как вещали на дискотеках в 70-х, а поменьше, размером с мяч для гольфа. Кто-то носил его на ключах, как брелок. Помню, было 7 часов утра, заканчивалось очередное беспокойное дежурство в приемном отделении. Мне сказали, что у пациентки во влагалище связка ключей, и я решила, что быстро решу проблему. И вдруг медсестра приемного отделения добавила, «Ой, кстати, доктор, связка ключей оторвалась, а зеркальный шар внутри остался». Думаю, не нужно рассказывать, как трудно его было достать. Отчасти потому, что во влагалище формируется довольно большой вакуум. Но в итоге я его все же достала. Если владелец того зеркального шара сейчас слушает мою книгу, Хочу сказать, что я до сих пор чувствую, как вам было больно и стыдно. Большие половые губы. Это большие по размеру, покрытые кожей губы вульвы. Обычно кожа на них темнее, чем вокруг. Под ней находится жировой слой, играющий защитную роль. Малые половые губы. Это внутренние, более мясистые на вид губы. Обычно они красные или розовые, что, вероятно, и смущает большинство женщин, заставляя сомневаться в нормальности этой части тела. У большинства женщин малые половые губы выступают за большие, а кроме того, они обычно асимметричны. В среднем размеры малых половых губ 2-10 см в длину и 1,5 в ширину. Поэтому внешний вид малых половых губ сильно различается у разных женщин. Мне представляется забавным, как мальчики-подростки, да и взрослые мужчины, давайте уж честно, хвалятся размерами своего пениса и при этом ожидают, что у женщин будут аккуратные небольшие половые губы, которые так сразу и не разглядишь. Почему, интересно? Ведь пенис и губы имеют одно и то же эмбриональное происхождение. Вполне нормально, что с возрастом губы слегка увеличиваются, что связано со снижением в организме количества коллагена и эстрогена, которые поддерживают структуру ткани. Промежность. Это область между задним краем вагинального отверстия и анусом. Мышцы тазового дна. Тазовое дно находится за кожей промежности. Оно состоит из нескольких мышц и участков соединительной ткани. Назначение тазового дна — поддерживать внутренние органы. Его ослабление может привести к пролапсу вагинальных стенок, уретры или матки. Многие люди думают, что пролапс бывает только у рожавших женщин, когда мышцы рвутся или их разрезают, чтобы облегчить роды. Но на самом деле причина пролапса в другом. Он может случиться у любой женщины, даже у тех, кому делали кесарева, и кто вообще никогда не рожал. Мышцы тазового дна помогают контролировать процесс опорожнения мочевого пузыря и кишечника. То, о чем вы всегда хотели спросить, но боялись. Не опасно ли удалять там волосы? Вообще говоря, нет, не опасно. Вы можете получить микропорезы, ожоги и врастание волос, Но обычно такие проблемы не требуют участия врача. Обычно говорят о том, что без лобковых волос проще поддерживать гигиену. Но подтверждений тому, что это так или что отсутствие волос снижает риск заражения инфекциями, нет. Думаю, это убеждение основывается на мифе, согласно которому ваше вульва и влагалище грязные и буквально кишат микробами. Мы, врачи, никого не осуждаем. Нам все равно, какой у вас там ландшафт, так что не нужно бежать на эпиляцию или бриться, если вы записались к гинекологу. Как есть, так и приходите, спасибо. Правда ли, что если часто заниматься сексом, влагалище растянется? Нет. Чтобы не болтали подростки на площадке, это неправда. Влагалище у вас очень эластичное. Оно растягивается так, что через него проходит ребенок. и всякие неодушевленные предметы. Но оно всегда принимает прежнюю форму. Форма влагалища может слегка измениться во время родов. А вот от секса нет, потому что пенис на такое не способен. Размеры форма малых половых губ от секса тоже не меняются. Надо ли мне сделать лабиопластику? Конечно, нет. Лабиопластика — это операция, в ходе которой подрезают малые половые губы и или клиторальный капюшон. Обычно ее проводят по косметическим причинам. Думаю, что желание привести в порядок половые губы у многих появляется вследствие повального стремления к эстетическому совершенству. Огромное множество пластических хирургов по всему миру рекламируют лабиопластику как быструю и простую процедуру, в результате которой у вас будут аккуратные симметричные губки. Но ценность симметрии преувеличена. У нас вообще нет симметричных частей тела. Одна нога всегда больше другой. Брови находятся на разной высоте. То же самое с половыми губами. Если малые половые губы у вас выступают за большие, это нормально. Хоть у Барби и порно-актрис ничего никуда не выступает. Сведения о том, что после операции женщины испытывают меньше боли, что у них улучшается сексуальная функция или они спокойнее относятся к внешнему виду своих гениталий, немногочисленны. А вот риск послеоперационных болей в результате повреждения нервов и формирования рубцовой ткани действительно высок. Так что поспешно принимать решение об операции не стоит. Учтите, что эта операция необратима, в отличие, например, от установки грудных имплантов, которые можно вынуть. Один известный профессор как-то сказал, если вам кажется, что губы у вас висят, перестаньте бриться, и скоро вы не будете так думать. Когда надо начинать упражнения для укрепления мышц тазового дна? Прямо сейчас этот комплекс носит имя Кегеля, и выполнять эти упражнения должны все, а не только беременные и рожавшие, потому что это не единственная причина ослабления мышц. Мышцы ослабляются с возрастом, поэтому за их состоянием нужно следить с молоду. Показано, что выполнение упражнений для укрепления мышц тазового дна во время беременности, особенно на ранних сроках, помогает сократить время родов, а также риск недержания мочи после родов. Многие думают, что риск ослабления мышц тазового дна снижается, если женщине делали кесарево сечение. Но это не так. Ношение нескольких килограммов дополнительного веса в течение 9 месяцев перегружает мышцы тазового дна. И неважно, самостоятельно вы вытолкнули из себя арбуз или вам его подали на тарелочке. Советы гинеколога. Женская вульва может стать причиной бесконечного беспокойства. Но я надеюсь на то, что теперь вы знаете, где что находится, и будете чувствовать себя увереннее, обсуждая свои проблемы с врачом. Вот основные факты, которые нужно запомнить после того, как вы прослушали эту часть. Снаружи вульва, а внутри влагалище. Вульва у вас выглядит нормально. Никому не позволяйте утверждать обратное. Удалять лобковые волосы безопасно, но здоровее от этого вы не станете. Поэтому избавляться от волос не обязательно. Не стоит делать лабиопластику, если вам просто не нравится внешний вид половых губ. Когда малые половые губы свисают ниже больших, а одна из них больше другой, это нормально. Это у Барби все неправильно, а не у вас. Мышцы тазового дна – ваши друзья на всю жизнь, и с ними стоит познакомиться поближе. Упражнения Кегеля – тренировка, которой уделяют слишком мало внимания. Их должны выполнять все, а не только беременные.